Глава 2. Сейчас. Мила Цветкова. «Послушайте, васильки не смогут жить в детском доме. Они домашние дети, залюбленные. Пожалуйста, я справлюсь. Я им обещала, что не отдам», — умоляю я, глядя в глаза работницы социальной службы. Уставшие глаза, и в них я вижу проблеск жалости, короткий, как искра. Васятка угрюмо катает машинку по полу. Чёртову машинку, которую я привезла неделю назад. Василиса молчит. Все время молчит. Неделя прошла уже. «Они просто дети-сироты. Ни щенки, ни котята. Выражение «домашнее» к ним неприменимо. Я все понимаю, но вы детям никто. Никто!» — припечатывает меня инспекторша. Даже сострадание ее не может перевесить рабочих инструкций. «Крёстное — это не родство. Вы понимаете, что почти сутки дети сидели возле тела своей бабушки?» «Вы осознаете, какая-то травма для семилетних детей?» «Пока я вижу только эгоистичных, безответственных взрослых». «Я прилетела сразу, как смогла. Я не знала. Мне тетя Галя позвонила уже, когда я совсем плохо стала, и я сразу сорвалась к ним». «Пожалуйста, я умоляю вас. Я не знала, что их бабушка настолько больна. Если бы я знала...» «Ничего бы не изменилось. Детей у нас нельзя по наследству передать. Так что ничем не могу помочь». Попробуйте законно оформить все бумаги на опеку, но это займет время и. Хотите совет? Поезжайте домой. Дети, сироты. Возраст не малышковый. У вас есть жилье, семья, муж. У меня квартира однокомнатная, и если нужно, я выйду замуж, если потребуется. Социальная дама вздыхает, и во взгляде ее не жалость, а глухое осуждение. Она права во всем, кроме одного. Они не сироты. «У них есть отец!» Хватаюсь я за последнюю тоненькую соломинку. «Отец молодец, и где же он?» «Девушка, у меня нет времени на разговоры. Соберите детям вещи на первое время». «Если их отец согласится забрать ребят?» «Он вписан в свидетельство о рождении детей?» Теплеет женщина. «Нет, не знаю. Ну, отчество-то у них Ярославовичи, значит...» «Я мямлю, я дура». Но мерзкий Ярослав Розин, уничтоживший мою любимую подругу, выжравший ее до основания, — мой последний шанс. Наш с Васильками последний шанс. Я его найду. Просто мне нужно время. Есть у меня время? Молчит дама социальная. Жалость теперь не во взгляде. Она написана у нее на лице. Она прекрасно понимает всю провальность моего плана. Если дети не были нужны отцу при жизни матери, если он после ее смерти даже не объявился, то... Но надежда же умирает последней. Василиса тихо плачет. В осядках мурится по-мужски, уходят не оглядываясь. Их уводят за руку в неизвестность чужая тетя, а я ничем не могу помочь, и от бессилия хочется орать в голос. А я ведь обещала. Я обещала Альке, что ни за что в жизни не брошу крестников. Не позволю им страдать, и не могу сдержать чертового слова. Прости! шепчу я фотографии, с которой на меня смотрит Аля. Она смотрит не мягко сейчас, как раньше, а строго и насупленно. И даже улыбка, застывшая на ее губах навечно, не спасает ситуацию. Смотрит мне за спину. И я, повинуясь какому-то странному наитию, на ватных ногах иду к серванту. Не знаю что, но я уверена, там что-то есть, что поможет мне понять, как действовать дальше. Простой, чуть желтоватый листок в линейку из школьной тетради лежит на самом виду. И я знаю, что послание не мне адресовано но все равно некультурно бегаю глазами по неровным строчкам, написанным торопливым дрожащим почерком. Я совсем не знала эту женщину, хотя думала, что она мне почти родственница. Мне страшно до глухоты. Мать моей лучшей подруги была... чудовищем? Нужно успокоиться. Выравниваю дыхание. Осматриваю письмо со всех сторон. В самом углу листа номер телефона. Сердце пропускает удары. «Алло?» мужской голос в трубке звучит властно и жестко странно что ярослав розин вообще ответил на звонок от неизвестного абонента обычно такие как он весьма избирательно в том с кем общаться я позвонила наугад я вас слушаю здравствуйте господи как же жалко я звучу сейчас он пошлет меня на три веселых буквы и будет прав абсолютно и даже если он выслушает меня и я смогу передать ему послание галины николаевны Скорее всего, он просто рассмеется мне в лицо, потому что то, что написано на клочке бумаги, чудовищно, неправдоподобно. И, скорее всего, разрушит сразу несколько судеб. И самое страшное, что от этого уродливого клочка бумаги зависит, как будут жить два маленьких человечка, которых глупые взрослые уже обрекли. «Меня зовут Мила, вы не вспомните меня, наверное, мы с вами давно...» «Я чищу, потому что понимаю, что, скорее всего, он уже сейчас бросит трубку». Даже в его молчании раздражение, презрение, брезгливость. Не интересует. Я не разговариваю с одноразовыми бабами после Хм. Кстати, откуда у тебя мой номер? Я не Да что вы? Как вы? Боже, не нужно его злить. Нужно просто договориться о встрече, хоть как-то, объяснить, передать письмо, а дальше пусть сам решает. Точнее, не так. Я должна уговорить Ярослава Розина, человека, который считается несгибаемым и злым. Я должна уговорить его помочь мне забрать его детей из детского дома. «Странно, что я с тобой разговариваю вообще», — хмыкает трубка. «Он благодушествует или фоном несется развратный женский смех? Ну, мне он кажется развратным и мерзким. У детей горе, у меня горе, а он развлекается. Он... Я всегда считала бывшего мужа Альки подонком. Так что же изменилось, кроме проклятого письма, жгущего мне руку словно кислота?» У тебя минута, Ярослав, послушайте, я звоню вам сказать, что ваши дети неинтересно. Иди в жопу, у меня нет детей, я бесплодный. Сказано это ровно и спокойно. Еще раз позвонишь, мой начальник охраны тебя из под земли выколупает и сделает больно. В ухо несутся издевательские короткие гудки. Все-таки он подонок и мерзавец, и неважно, кто его таким сделал, это в нем сидело всегда. Еще никто вот так меня не посылал. От ярости дышать нечем. Я его достану. Я его... Оседаю прямо на пол. От слез щиплет глаза. От бессилия тело кажется ватным. Ничего, я смогу. Этот зверь меня сотрет в порошок.